Недостаточно подготовленное, оно не имело успех. В боях с турками погибло более 30 тысяч болгар, и среди них ботев. Преследуемые турецкими властями, болгарские патриоты вынуждены были перебраться в Румынию, Бессарабию, Одессу. Находясь вдали от родины, они не теряли надежды на освобождение и в этом святом стремлении обращали взор к России надеясь на помощь могущественного и близкого соседа. Судьба Болгарии с ее славянским населением всегда была близка сердцу русских людей, и известие о поражении восставших было встречено в России с откровенным сочувствием. Михаил Дмитриевич покидал столицу терзаемой противоречиями. Манила новая высокая должность — Фергане, по сути, начальника над всем краем. Но где-то в сознании засело желание и надежда вырваться на Балканы, чтобы принять участие в настоящей войне, положить, как писали в газетах и журналах, на алтарь Отечества свои силы и душу. Едва он вступил в пределы туркестанского края, как с головой окунулся в дела. И удивительное дело, сразу же вокруг него замельтешили, словно машкара, дельцы всяких мастей и оттенков. Появились предложения о всевозможных для армии поставках, необходимость которых была весьма сомнительна. Как в Петербурге и Москве здесь тоже были дельцы, гревшие на поставках руки. А когда новый командир пытался пресечь зло, На него посыпались доносы, обвинявшие его в тяжелых грехах. Тяжба с невидимым противником продолжалась почти год. Чуть ли не каждую неделю к нему приезжали из ведомства военные чиновники, расспрашивали, писали, требовали длинных объяснений, после которых возникали новые вопросы и новые объяснения. Наконец он не выдержал, захватив документы и дела, Он отправился в Петербург, чтобы там, наконец, разрубить этот хитро-сплетенный узел неоправданных подозрений. Но в столице бюрократическая машина подавлялась еще большим размахом. Он днями ходил по инстанциям и учреждениям, доказывая теперь уже свою непричастность к неблаговидным делам проходимцев. Добившись приема у влиятельного лица, Он изложил со всей прямотой суть дела и в заключение положил перед ним на стол бумагу. «Что это?» «Рапорт. Прошу снять с меня полномочия воинского начальника Ферганской области». «Но ведь так же вопрос не стоял», растерянно смотрел столичный генерал. «Куда же направить вас?» «На Балканы». Но там не сегодня-завтра вспыхнет война. И именно туда я и хотел бы попасть. Но что скажет Константин Петрович? Вы ведь у него правая рука. Он на вас возлагает такие надежды. Я просил бы прежде учитывать мои желания. Это, конечно, так, но нельзя же игнорировать интересы прежней службы. Ох, как не хотелось чиновнику ходатайствовать за молодого генерала, но тот проявлял настойчивость. Константин Петрович Каухман был человеком долго и строгих правил. Поначалу у Скоблива сложилось с ним сложные отношения. За участие в дуэли он отправил штаб рот мистра и штаба, но потом приблизил, вручал трудные задания, награждал, И только распознав трудный и сложный характер подчиненного, его отвагу, ум и обязательность долгу, он поверил в него окончательно. Когда ему донесли и сверганы о конфликте в делах, он понял, что Скобелев ни при чем, что... В административной службе тот не разбирается, что он прирожденный воин и его место в сражениях. Каухман отнесся к просьбам Михаила Дмитриевича с пониманием «не стал возражать».